и выжившие в бою Эльдер. Конец тринадцатой главы. Для вас работал Александр Громов. Глава 14. Горе. Огромное красное солнце клонилось к горизонту, но жара не спадала. Камни лопались под копытами камелопардов, песчаные барханы сменились каменистой пустошью. Увы, стало только хуже. И люди, и животные чувствовали себя, как на раскаленной сковороде, пахло паленой шерстью. Немногие пережили нападение гинокрадов. Миражи увеличивали число беженцев. В дрожащей линзе жаркого воздуха можно было увидеть свое отражение. Реальность и галлюцинации слились воедино. Сколько им удалось выжить? Миллиону? Сотни тысяч? Отряд Джака двигался в авангарде, храня тайну спасения. Сотни тысяч мертвых шандабарцев, малая часть неминуемой планетной катастрофы. Никто и никогда не вспомнит их имена. На горизонте показалась горная гряда. Камелопарды оживились и ускорили шаг. На десятки квадратных километров раскинулись пологие холмы и острые вершины, лишенные растительности. За миллионы лет ветер и песок прорезали в скалах сотни каньонов и узких коридоров. Джак и его спутники остановились передохнуть в сумрачной пещере, по размерам не уступавшей их особняку в Шандабаре. В тени было прохладнее, но душно, как в духовке. Необходимо напиться и поесть. Канистра, наполненная у источника, давно опустела. Грим вспомнил способ, которым использовались примитивные скотоводы на одной из сельскохозяйственных планет. Прохрипев нечто нечленораздельное, раздельное, он жестами попросил Ракель дать ему пояс ассасина, а Лексу велел крепко держать животное. Затянув импровизированный жгут на шейках мелопарда, Сквата остреем ножа пробил сонную артерию животного. Лынувшая кровь забрызгала лицо коротышки, Не раздумывая, он припал губами к ране, глотая кровь, как вампир. Напившись, зажал ранку пальцем. «Теперь твоя очередь, Джак!» Драка пропустил вперед Ракель, которая почти теряла сознание. Ее тело способно повлиять на всю дальнейшую жизнь тайного инквизитора. Пошатываясь, девушка прильнула к шее камелопарда. Грим вытащил палец за тычку. Животное больше не брыкалось. Джак напился и уступил место Лексу. Остатки крови они сцедили в канистру. Когда Камилопард умер, Грим отрезал горб. Внутри оказался отвратительный на вкус жир. «Жир сгорит в наших телах, как высокооктановый бензин», заверил товарищ Лекс. Тебе легко говорить, фыркнул Скват. Твой супержелудок перетрёт даже камни. И все же давясь, все четверо принялись за еду. Жир быстро портился. Тем не менее Грим сложил недоеденные куски в мешок. Очень хотелось спать. Солнце почти скрылось за горизонтом, но небо по-прежнему пылало. Вперед, вперед, пока темнота не поглотила горные крежи. Джак забрал пояс убийцы. Страницу можно выбросить, сказал он Ракель, взглянув на залитые кровью эльдарские руны. Если до ночи мы не найдем каменные грибы, то погибнем. Лекс отвел драка в сторону. «Давай сохраним пергамент», – прошептал десантник. «Нам пришлось оставить саму книгу судьбы, но выбрасывать кусок текста мне кажется неправильным. Страница уже не раз послужила нам. Указала путь в паутину, спасла Ракель от солнца». «Ты всегда так почтителен к святыням Ксеносов, капитан!» – грубо оборвал Лекс Инквизитор. Руны непрерывно меняются, Джак. Со временем они расскажут и о сынах Императора. Мы не должны уклоняться от возложенной на нас миссии. Это... Это не так, Лекс! Совсем не так! Джак решился рассказать все соратнику. В том месте, где время способно измениться, я смогу... Попрать смерть и оживить Мелинду. Психические волны от метаморфозы прокатятся по океану душ. Теория Эльдер утверждает, что взмах крыла бабочки порой приводит к рождению урагана. «Так», — сказал мне Марб Альтер, — «вмешательство в судьбу в паутине, в самом центре варпространства, отменит древнее предсказание». Он не убедил Лекса. «Верь мне, капитан. Ты видел мою власть. Я переманил демона и изгнал его из себя с помощью руки славы». Гигант кивнул. Отрицать очевидное он не мог. «Я... Я стал иллюмитатом», — добавил Джак. «Но если я ошибаюсь, то молю». «Убей меня!» «Или свяжи и доставь в Инквизицию!» «Но только не в ту, которая забыла свое предначертание и одержима борьбой за власть!» «Кто же тогда способен развеять сомнения капитана Дарки Буза?» «Терминаторы Библиарии из Ордена Имперских Кулаков?» «Вернется ли он туда когда-нибудь?» «Сыны Императора», «Эльдарская книга судьбы», «Просвещенность» — такие вещи не для простого десантника. А Инквизиция... Джек прав. Инквизиция воюет сама с собой. «Слушай, Лекс, слушай меня. Мы из тех, кто совершенствует дух. И один из способов сделать это — «Пожертвовать собой ради великой цели!» Десантник пожал плечами. «Жертвоприношение слишком связано в его сознании с демонами Дзинча!» «Величествен лишь сам акт самопожертвования!» Пробурчал он. В глазах Джака сверкнул огонь ярости. Ты сомневаешься, что я способен пожертвовать собой ради Императора? Давай помолимся о провидении, благословившем воровку Ракель. Я лично воздам ей почести. Инквизитор идет по единожды выбранному пути. Ибо альтернатива... Ересь. В истинном служении всегда присутствует боль. — Да, боль очищает, — согласился Лекс. — Реинкарнация Мелинды станет актом любви, — настаивал Джак. — Семя любви, посаженное в психическом океане, прорастет, побеждая смерть и хаос. Оставив камелопарда в пещере, путники, пошатываясь, побрели по узкому коридору. Пятидесятиметровые каменные стены уходили ввысь, горячий ветер гулял по каньону. Сюда, сюда, звали голоса привидений. Души погибших путешественников тосковали по доброй компании. Ракель валилась с ног от голода и усталости так что Лексу пришлось взвалить девушку на плечо. Солнце зашло, но жара не спадала. Горячие потоки поднимались к вершинам гор, искажая сумеречный свет. На закате по каменному лабиринту бродило несколько десятков беженцев, ища заветное место спасения, но не имея ни малейшего понятия о том, как оно выглядит. Джак решил рассказать приметы входа нескольким встречным, увеличить шанс выиграть лотерею, где ставка — жизнь или смерть. «Вы видите шесть высоких каменных грибов?» — спрашивал он. Никто из беженцев не сталкивался с этим природным феноменом. Джак брал с каждого слова, что, найдя указанное место, тот позовет остальных. Лекс сжал левый кулак. «О, Дорн, свет моей жизни!» — взмолился он. «Биф! Эрми! На помощь!» Драко сверился с карты на хрусталике. Руна маршрута четко видна, но где же отправная точка? «Возьми нож, Грим. — велел десантник. — Медленно вгоняй мне в глаз клинок, пока я не увижу путь. Не снимая с плеча Ракель, он опустился на колени. — Остановись, безумец! Сквад взглянул на драка, но тот сурово кивнул. Самопожертвование — благочестивое деяние. Так... Лекс установит равенство, тайную связь между глазом Азула и своим собственным. «Разве ты не видишь, как гармонично сочетаются обстоятельства?» — спросил Грима тайный инквизитор. Коротышка недоуменно пожал плечами. «Глаз десантника заварб — объяснил Джак. Просвещение за страдания, Альтернатива смерть и крушение надежд мира. Я благословляю тебя, капитан Даркибус. Может быть, ты хочешь, чтобы нож взял я? «Полагаешь, что инженер Сват справится с технической стороной дела не менее эффективно, чем инквизитор. Нет. Лекс не желал, чтобы Джак держал нож. Он не еретик, нуждающийся в помощи Инквизитора. «Э, «Легаться не будешь?» — нарушил торжественность момента Грим. «Нет, даже не моргну, скват. Клянусь, ни один мускул на моем лице не дрогнет. Если мне суждено когда-нибудь вернуться...» Хирурги имперских кулаков вставят мне искусственный глаз. Когда это будет? Пожертвовать глазом, когда неизвестно, что ждет впереди, довольно смелый поступок для воина? Или безрассудный? Ты должен вводить клинок очень медленно, чтобы боль концентрировалась. Проинстру... Проинструктировал Лекс Глубоко вдохнул и повязал на лоб пояс Мелинды Глазное яблоко лопнуло Из глазницы потекла жидкость И в этот момент сжатый кулак десантника засветился жутковатым сиянием Указательный палец вытянулся вперед Показывая направление При свете первых звезд маленький отряд Джака вышел к плато с шестью каменными грибами высотой 3 метра. Они образовали круг, шляпками плотно прилегая друг к другу. В центре сиял голубой диск от паутину. Здесь начинался туннель, ведущий в неизведанное. «Прочь! Прочь сабурлоба!» Лекс снял Ракель с плеча и потряс ее. «Мы спасены!» — ободрил он девушку. Открыв глаза, Ракель удивленно взглянула на перевязанный глаз десантника. Слабым голосом она спросила. «Что с тобой?» «Лекс пожертвовал своим глазом ради спасения», — ответил Джак. «Недалек тот день, когда нам всем предстоит принести в жертву нечто дорогое. Возможно, собственную жизнь во имя Ньюмана, во имя Императора. Триллионы душ жаждут апофеоза!» «Что значит апофеоз?» – спросила девушка. «Божественное торжество!» Либо победить человечество, либо хаос. Мы — крохотные песчинки в мире, но наши жертвы сольются в ручеек, который превратится в мощную реку. «Отличная проповедь, босс!» — похвалил Грим. «Но все же... Как ты думаешь, далеко ли ближайшая спокойная планета? Нам пора отдохнуть». «Я мечтаю о тихом курорте со жратвой, выпивкой и развлечениями!» Джак снял крышку с линзы монокля и взглянул на четкие линии. «Я насчитал десять развилок, если нам повезет!» «Может, потому что спасение было так близко, жара стала совершенно невыносимой?» Мелкие моря из северного континента пересохли. Скоро очередь дойдет и до океанов. Горючие ископаемые сгорятся, Раскаленная лава уничтожит все живое. Из списка миллионов планет исчезнет одна строчка. Сабурлоп. Мало кого в Империуме интересует то, что происходит чуть дальше собственного носа. И лишь Император прольет драгоценную скупую слезу. Туннель Паутины показался беглецам ледяным. Даже Лекс ощутил резкую смену температуры. Из-за провала памяти он потерял навык, приобретенный в монастыре, в Туннеле Ужаса, своеобразном полигоне, где зоны разрушающейся жары сменялись зонами абсолютного холода и участками, лишенными воздуха. Паутина, по сравнению с Туннелем Ужаса, Совершенно безопасно. Встреча с Амазонкой, убившей Мелинду... Случайность. Каждый путешественник занимает здесь изолированный квант времени. Две группы, вошедшие в лабиринт в разное время и в разных местах, имели нулевой шанс встретиться на межгалактических тропах. Ощущение времени в паутине исчезало. Когда ты вошел в лабиринт, минуту назад... Час или год определить было невозможно. Часы и хронометры сходили с ума, то спешили, то отставали на несколько часов. Джак шел впереди, держа монокль с русталиком в вытянутой руке. Они миновали одну развилку, вторую, третью. Лекс поддерживал Ракель. Приняла бы помощь десантниками Линда... Нет, убийца вытерпела бы любые невзгоды, стремясь добраться до планеты, где нашлась бы вода, пища и убежище для сна. Как сказал Грим, курортная планета. Но место прибытия не обязательно окажется гостеприимным. Они вышли из голубого туннеля в гроте маленького озерца. По берегам разросся зеленый папоротник. Сквозь прозрачную воду виднелась галька. Какой-то лохматый пестрый зверь при виде незнакомцев попятился и зарычал, обнажая желтые клыки. Гориим дважды выстрелил в хищника, перлогу которого они потревожили. На горизонте золотился лес в осеннем уборе. «Только поглядите на себя!» – буркнул Грим. В зеркальной воде отразились обожженные лица с шелушащейся кожей, измазанной грязью и запекшейся кровью камелопардов. Четверо путешественников с удовольствием сбросили одежду и нырнули в благодатные воды озера. Искупавшись, они поняли, что страшно голодные. «Что за животное?» – подстрелил Грим? Съедобно ли красное мясо хищника? Вряд ли в организме зверя содержатся естественные яды, он привык защищаться зубами и когтями, а не токсинами. Отбросив осторожность, сквад первым впился зубами в кусок сырого мяса. Ласковое желтое солнце склонялось к горизонту. Ленивые кучевые облака пробегали по небу. Устраиваться на ночлег у входа в паутину Джак посчитал неразумным. Они покинули берег озера и направились к лесу. Предварительно Лекс закопал останки убитого животного, чтобы скрыть следы присутствия вооруженных людей. Бивуак устроили под сенью деревьев. Грим и Ракель уснули мгновенно. Джак прочел несколько молитв, воздавая благодарность провидению Приветшему их на столь благодатную планету. Лекс задремал, инстинктивно прислушиваясь к шорохам ночи. Одно полушарие десантника всегда хранит бдительность. На рассвете Лекс разбудил грима. Утренний жемчужный туман стерился по земле. На листьях деревьев блестела роса. В воздухе летали обрывки паутины. «Ракель проснулась и ушла несколько минут назад», — прошептал десантник. «Но ничего удивительного. У меня у самого мочевой пузырь разрывается. Но проверить все же стоит». «Выясни», — коротко приказал Лекс. Он не хотел будить Джака, голова которого покоилась на его плече. Быстро справив неотложное дело, Скват поплелся за Ракель, стараясь двигаться бесшумно. Несколько веточек хрустнуло под ногами, и Грим понял, что красться... глупо. Бахнув рукой, он уверенно зашагал гроту. Ракель могла уйти куда угодно, но только в одном случае они навсегда потеряют след девушки, если та ускользнет в паутину пока ничто не свидетельствовало о том, что она решила сбежать. Сапушки, поросшие кустарником, донесся подозрительный шорох. Достав мир Императора, скват бросился в синюю углу. В мане стояла Мелинда. А, нет, это все же Ракель. Не шевелись, дорогуша, или в твоей спине взорвется заряд болтера. Девушка застыла. «Немедленно возвращайся! Не вынуждай меня пустить в ход оружия!» Ракель повернулась, умоляюще сложив руки на груди. «Грим!» Ее голос манил. «Тебе не следовало раздумывать, выбирать!» Словно извиняясь, сказал кротышка. «Нужно было войти в туннель...» «И бежать, бежать!» «Ладно, отправляемся обратно!» «Выбирать?» переспросила Ракель. «Ты хочешь сказать, у меня есть выбор?» «Я боюсь...» Что-то в ее голосе или позе насторожило грима, ее пальцы. «Эй!» «Только попробуешь шевельнуть рукой?» Кольца Миленды, Одно из трех орудий тайного убийства еще не использовано. «Я и не собиралась», — грызнулась девушка. Но вдруг страх и злость исказили ее лицо. «Грим, Грим, скажи мне правду. Если Джак перестанет поддерживать меня своей психической силой, я действительно умру». А, -а, -а, а, вот почему она остановилась, упустила шанс спастись в диковинном лабиринте Эльдар, пронзающем всю вселенную. Спастись. От чего? С одной стороны неизвестность, с другой мучительная смерть от полиморфина. Что выбрать? Истинная правда. Бесстыдно солгал Сквад. «А теперь не глупи. Давай вернемся. Я не хочу убивать тебя. Мне ни к чему твоя смерть!» Здесь Грим не врал. «Ракель необходимо сохранить. Правда, разуму и душе воровки предначертено покинуть принявшее совершенную форму тела. Джак хочет как-то использовать меня». «И... я погибну. Так... клянусь, нет, Ракель Бинт Казинскис. Назвать вора истинным именем значит оказать ему доверие. Возможно, Лекс не захотел отправиться на поиски девушки, потому что предвидел, что придется лгать ей, ставшей другом, и тем самым позорить себя». Ракель спросила, «Клянешься предками, Грим?" Сердце Сквата ёкнуло, «Нельзя давать священные клятвы, заведомо собираясь обмануть!» Наглая ложь Зефро Карнелина, о сынах императора и дальнем дозоре рыцарей-наставников до сих пор отравляла его душу. «Так ты даешь мне слово?» — настаивала Ракель. «Ты честный малый». Честнее многих, во всяком случае. Сейчас, сейчас, дорогуша. Мямлил Грим, отчаянно пытаясь найти выход. Э, дело в том, симпровизировал он, что люди редко чтят своих предков. Он издал смешок. Не, не все, конечно. Я знаю некоторых, но они составляют исключение». — Я и не догадывался, что ты почитаешь предков так же, как и я. — На моей планете, — напомнила Ракель, — шаманы пьют отвар лишайника, того из которого изготавливают ваш чертов полиморфин и принимают внешность мертвых предков, чтобы ощутить связь с их душами. Общение с предками для нас священно. — Да... Она рассказывала об этом. Грим помнил. Притворяться дальше сквад не мог. Он вспомнил совет Джака «Всегда думать о высшей цели». «Ракель Бинт Козинскис», — торжественно произнес Грим. — «я клянусь своими благородными предками». Пусть они лишат меня генетических и духовных наследников, если я лгу. Пусть я потеряю возможность самому стать предком. На сердце Сквата скребли кошки. Он твердо верил, что предки покарают его. Теперь он никогда не станет старым и мудрым. Червь сомнений будет непрерывно точить его изнутри. Ни год, ни два до самой смерти. Если рассказать Джаку о клятве, поймет ли тайный Инквизитор всю глубину мучений Сквата? Оценит ли его самоотверженность, так отличную от двуличной лжи Корнелиана? Глава 15. Сборщики урожая Когда Ракели и Грим вернулись в лагерь, солнце уже разогнало утренний туман. Джак и Лекс лениво рассуждали о том, где на планете находится второй вход в паутину. Карта на линзе показывала, что он существует. На куда идти, лететь или плыть? Лекс снял с вытекшего глаза повязку «Красный пояс ассасина». Увидев ужасную рану, Ракель скрикнула. Взгляд грима блуждал по верхушкам деревьев. Он не желал смотреть на дело своих рук. «Жаль, так быстро покидать столь гостеприимную планету!» Печально проговорил Скват. «Голубое небо, э, ласковое солнце!» «Прямо курорт!» <с> Он чувствовал себя несколько смущенно и решил пошу пошутить. «Как это тебя угораздило напороться на нож, а, великан?» «Прекрати!» — сухо оборвал его Лекс. «Да уж, хорошую работенку я задал вашим хирургам, но второй глаз побереги, слепой ты станешь нам обузой!» Ракель прервала монолог Грима. Может, нам не торопиться? Лучше познакомиться с планетой и поищем людей, кто-нибудь обязательно знает, где второй вход. Грим бросил на девушку презрительный взгляд. Тебе вы только сидеть без дела. Хочешь, чтобы каждый день был праздником? У нас есть драгоценности не сдавалась Ракель. «Можно купить информацию, нанять слуг!» «Не обязательно на планете есть люди», — возразил Джак. «Она может оказаться пустынной!» Грим скривил губы в ухмылке. «Или здесь живут противные зеленокожие орки. Они наверняка обратят нас в рабство. Славная перспективка, а?» Я жду, прервал его рассуждение Лекс. Вздохнув, Скват достал нож и поплевал на лезвие, как будто его слюна обладала антисептическими свойствами. Вот такие номера орки и проделывают. Я ничего не знаю о Ксеносах, смутилась девушка. Тогда нам лучше исчезнуть, прежде чем ты успеешь познакомиться с ними. Ты специально стараешься напугать меня? Нет никаких доказательств того, что здесь живут эти... эти самые... орки. А, дорогуша, если на планете зеленые деревья, то почему бы и разумным существам не быть таковыми, а? Фыркнул Грим. Ты не в духе, повернулся к сквату Джак. Я думаю, лучше нож взять мне. Я-то не в духе, — огрызнулся Грим. Не знаю, не знаю. У меня приподнятое настроение, — он усмехнулся. Я предвкушаю, как начну пытать Лекса. Грим хорохорился. Скват боялся, что Ракель догадается, что он дал ложную клятву, и его жертва окажется напрасной. Лекс опустился на колени, и все повторилось. Клинок вошел в глазницу, чудесный свет появился вокруг руки славы, указательный палец вытянулся на восток. Прежде чем отправиться в путь, они насобирали орехов, каких-то красных ягод и серо-голубых грибов. Лекс пробовал первым. Не ядовито, питательно, вкусно. День прошел без приключений. Маленький отряд шагал по лесу, лишь изредка вспугивая маленьких зверьков. Ближе к вечеру чаще поредело, появились пни от топором деревьев, некоторые совсем свежие. Орки оставили бы после себя широкие просеки. Они уничтожали все без разбора. Значит, планета заселена людьми. Накануне усталые путники уснули, не дождавшись захода солнца, поэтому не видели ночного неба. Находятся ли они в центре или на окраине галактики? Станет ясно по количеству звезд. Рука славы привела их на огромную пустошь. Серый пепел усеял землю. То тут, то там торчали обгорелые перекладины балки. Совсем недавно здесь была деревня. Под обломками хижин они обнаружили несколько скелетов. Кто сжег деревню? Соседнее племя? Но тогда почему так мало трупов? Выложенная булыжником дорога уводила дальше в лес. По ней маленький отряд и отправился дальше. Через 20 километров перед ними открылась панорама большого города, также превращенного в прах. Дорога манила продолжить путь. На закате Джак решил устроить привал. Почти весь день солнце закрывали тучи, но к вечеру небо очистилось. На востоке поднялась цепочка естественных спутников, похожих на жемчужины на темном бархате. Луну планеты оказалось много, около сотни. Их яркое сверкающее ожерелье мешало рассмотреть звезды. Пока четверо путников наблюдали за небесной процессией, одна из жемчужин соскользнула с нити и начала спускаться. Лекс тихо выругался. Что это такое? Также тихо спросила Ракель. Ответ Десанника прозвучал холодно и жестоко. На Сабурлобе ты видела гинокрадов и мутантов, Ракель. Сейчас тебе предстоит узнать еще одну страшную тайну. Над планетой сияют не спутники. Это космические корабли тиранидов. Чудовищ, которые и породили гинокрадов. Тираниды выращивают народы целых планет, как биологический материал для последующей мутации. Собирает урожай высшей формы жизни, человеческой. Флотилия тиранидов появилась в Империуме из межгалактического течения шириной в 2 миллиона световых лет. Прежде они опустошили не одну галактику, используя разум как сырой материал, создавая из людей всевозможных монстров — Урдалаков, Точильщиков плоти, Убийц Криком. Название последним придумали выжившие в стычках с сотруднием тиранинов десантники. С ужасающими воплями неслись в атаку невидимые, но реально размахивающие мечами разбрызгивающими токсичную биоплазму чудовища. Тальчильщиками плоти называли ядовитых жуков, набрасывающихся на жертву и выгрызавших куски плоти. Корабли тиранидов состояли из тысяч органических существ, сросшихся друг с другом в результате мутации. Контроль над миллионным флотом осуществлял коллективный мозг. Как стоголовая гидра не замечает потери одной головы, так коллективный мозг тиранидов оставался невредимым в любых схватках. Уничтожь тысячи кораблей, напрасная мечта, и все равно он останется целым. Но кровожадные воины-тираниды, Незааты, промежуточные существа, Ни убийцы-криком и другие мутанты не обладали индивидуальностью. Все они были клетками колоссального организма, лота-улья, Захват Империума тираниды начали несколько столетий назад, став угрозой не меньше, чем хаос. Нападение флота Улья стало еще одной причиной безжалостной и беспощадной политики Империума. Иначе человечество погибнет. Или избавление от хаоса станет поглощением всей разумной жизни тиранидами? Черт дьявола не лучше! Лекс ударил сжатым кулаком по колену. «Мне приходилось сражаться с тиранидами. Я побывал даже на их корабле». Сейчас он — единственный космический десантник на планете и безоружен. Без доспехов он чувствовал себя голым. Если захватчики обнаружат их, то всем четверым уготована одна участь — стать биологическим сырьем. Сон — Пропал. Как тут уснешь, когда похожие на личинки корабли курсируют над планетой? Одни приземлялись, другие взлетали, увозя новых пленных. Первый этап отлова на планете закончился. Тираниды забирали пока только высшую форму жизни — людей. Новая волна подберет остальное. Они должны как можно скорее найти второй вход в паутину. Времени оставалось совсем мало. Сейчас необходимо отдохнуть, но страх не давал глазам сомкнуться. «Я вспомнил один прием Мелинды», — произнес Джак, пронзая взглядом Ракель. «Упрекал ли он девушку в том, что она не настоящий ассасин?» «Я видел, как она убила врага одним прикосновением к шее». «Если нажать слабее в том месте, где находится жизненно важный нерв, то человек просто теряет сознание. Я предлагаю вызвать у всех бессознательное состояние. Оно перейдет в естественный сон», — закончил Лекс. В монастыре Лекса учили мгновенно отключаться, используя короткие перерывы между сражениями. Значит, ему и предстоит усуплять остальных. Джак продемонстрировал прием. Затем он, Ракель и Грим улеглись на землю. Только не за души, попросил Склад. Честно говоря, я бы предпочел удар прикладом. Он замолчал. Умер или потерял сознание? Лекс склонился над неподвижным коротышкой. «Жив! Скваты живучие «Я готов!» — сообщил Джак. Лекс совершил на нем ту же процедуру. На всякий случай убедившись, что сердце тайного инквизитора бьется, гигант шагнул к ракель. «Подожди!» — попросила девушка. «Что такое?» «Эти... тираниды! Я даже не подозревала, как опасна вселенная!» Генокрады, отступники, взрыв на Сабурлобе. Уничтожена целая планета. Никто не виноват. Взорвалась звезда. Ну, возможно, хаос сыграл роль катализатора. Это... это ужасно. Я видел кое-что и похуже, милая. Мне довелось посетить Варт. По сравнению с тем безумием, корабль тиранидов вполне приемлем, хотя и необычен. Нет, нет, я этого не вынесу. Мы ведь товарищи, да? Четыре друга в аду. Да, товарищи, пришлось признать Лексу. Думал ли когда-нибудь капитан Даркибус, что ему, имперскому кулаку, придется взять, друзья, воровку? И все же десантники должны защищать тех, кто уязвим. Ракель ждет горькая участь. Она всего лишь инструмент в руках Джака Драка. Лекс почувствовал что-то вроде... Жалости. Странное ощущение, когда тебя окружает безжалостный космос. «Усыпи меня», — взмолилась Ракель. Может, она просит о смерти? «Расслабься!» – велел Лекс, и светящимся пальцем осторожно притронулся к шее девушки. Разграбление жизни на безымянной планете только началось. Весь процесс мог продлиться 10 лет. Или двадцать. Для бессмертного уля время не имело значение. В лесу пока еще шла ночная жизнь. Пели птицы, шуршали в траве звери. В сгоревших городах и селах не осталось ни собак, ни лошадей. Тираниды подобрали все. В их плен попадут даже жучки и червячки. Микробы и бактерии отловят микроскопическими наноколлекторами. Закончит стерилизацию планеты... Огонь! Сон благотворно подействовал на всех. Утром восстановивший силы драка вызвал защитную ауру. Оградит ли психический экран четырех людей от несчетного числа тиранидов? Свечение в руке Лекса усилилось. Дорога велась между деревьями с желтыми и алыми листьями. Наконец, они вышли на равнину. Впереди возвышалась горная гряда. В маленьком озере, образовавшемся в воронке потупшего вулкана, путешественники увидели странное горбатое существо с шестью конечностями. Тварь, размерами вдвое больше человека, казалась выточена из янтаря и красного коралла. — Это один из них, — прошептал Лекс, останавливаясь. Ракель Едва сдержала крик ужаса. Существо цеплялось когтями за гладкий, оплавленный камень и соскальзывало вниз. Очевидно, оно не купалось, а тонуло. Красно-желтая туша дернулась и открыла золотистые глаза. Э, «Пристрелить?» — спросил Грим. «Нет», — ответил Лекс. «Взрыв Болтера далеко слышен. Эхо разнесется в горах и встревожит тиранидов». Жаль, что у нас нет игольчатых оружий. Грим скользнул взглядом по перстням ракель. Девушка отвернулась с трудом сдерживать тошноту. Тело твари раздвоилось на глазах, словно существо разрезало себя собственным хвостом. Джак вздрогнул от психического удара. Ультразвук спугнул летучих мушей. Он подает сигналы! Нам. «Лучше уходить!» Они побежали, в любую минуту рискуя поскользнуться и упасть в расселину. Рука Лекса излучала указывающий свет. «Вперед! Только вперед!» Издалека доносилось нечеловеческое хрюканье. Погоня! Чирикующими трелями и свистом охотники пугали дичь. Джакс оглянулся. Блеснуло что-то желто-красное и явно не листва осенних деревьев. Вот еще одна тень. Тираниды вышли на охоту. Чудовища заметили убегающих людей и резко увеличили скорость. В верхних конечностях они держали золотистые трости, то ли огромные барабанные палочки, то ли кости страуса. Лекс знал, что это такое. «Факел смерти». БИООРУЖИЕ ТИРАНИДОВ Органическое ружье являлось симбиозом трех существ. В полом чреве росло яйцо с личинками. По сигналу шестипалый паук разбивал скорлупу, ядовитые личинки раздражали утробу червяка, и он, чтобы избавиться от неприятных ощущений, сжимался и с большой скоростью выбрасывал личинки в воздух. При контакте с кислородом они воспламенялись как порох и поджигали все на своем пути. Когда с отрядом десантников Лекс побывал на корабле тиранидов, он собственными глазами видел безруких гуманоидов с головами, превращенными в органические лампы. По спине гиганта пробежал холодок при мысли о том, что Джак, он сам или Ракель станут лишенными воли и рук ходячими светильниками. Такая участь ждала жителей безымянной планеты. Они станут безмозглыми созданиями с искаженными хромосомами и генами. Что? Что угадины в руках? Пропыхтел Грим. Тебе лучше не знать. Вдруг Ракель споткнулась и упала. Лег затормозил и метнулся назад, подхватил девушку под мышки и потащил за собой. Боль пульсировала в его светящейся руке. Боль-сигнал, боль, боль спасения, Сияние усиливалось, казалось, рука вот-вот загорится. Даркибус остановился над глубокой шахтой. Он молился о том, чтобы увидеть вход, и одновременно не хотел этого. И если его догадка верна, то как добраться до туннеля? «Нужны веревки». Огромный тиранит несся на людей, выставив перед собой факел смерти. Расстояние сокращалось с каждой секундой. Стоны, свист, чудовища могли бы сойти за боевой клич, если бы эти твари обладали индивидуальностью. Лекс видел только каменные стены и синюю воду на дне шахты. Очень синяя вода. Вход здесь! Вот он! взрывел. Деркибус. Грим остановился. Джак обернулся. «Прыгайте! Прыгайте!» Лекс скинул вниз визжащую ракель. Со скватом он поступил так же. Бахнул рукой инквизитору. «Прыгай, Джак!» Увидев, что две из четырех жертв внезапно исчезли, Тиранит пустил в ход оружие. Факел смерти изрыгнул первую порцию личинок. Лекс нырнул в темный колодец. Синева ослепила его. Он погружался все глубже в сверкающий водоворот. Глава шестнадцатая. «Воюющая планета». Лекс вынырнул на поверхность, столкнувшись с гримом. Рядом барахталась Ракель. Секунду спустя появился Джак. Над колодцем склонились коричневые рогатые головы. О, Рогалдорн! На дезориентация прошла, и Лекс рассмотрел спускающиеся с потолка сталактиты, которые вначале он принял за рогатые головы тиранидов. Природный бассейн занимал почти всю площадь без пещеры, оставляя лишь узкий бордюр по краям. Поток голубого света со дна давал освещение. Беглецы вскарабкались на камни и проверили оружие. Болтеры, пистолеты и жезл Джака намокли, но работали исправно. «Но почему мы не в паутине?» Потребовал объяснение Грим. «Мы под водой проплыли из одной кастрюли в другую». Сквад зажег фонарик и осветил сумлечные воды. В одной из стен пещеры чернел ход. «Пора идти. Тираниды не оставят нас в покое». «Они не будут искать нас», — возразил Лекс. «У них хватает других дел». Джак тихо молился. «Но кому?» Наконец, тайный инквизитор произнес. «Раз рука славы больше не указывает направление, значит мы у цели. Всех загадок паутины не знают даже великие орликины. Вход находится здесь, в этом бассейне». «Мне кажется, босс, что так мы попадем как раз в руки тиранидам!» «Это место не похоже на остальные...» «Ты думаешь, мы попали в своего рода аномалию? Э -э, вроде той, где нулевое энергетическое наполнение выбросило варп-сердечник из-за неоплазменного реактора?» Джак подозрительно взглянул на Грима, и тот поспешно добавил... «Мастера нашей гильдии инженеров знают об этом лучше. А я что? Я простой технарь». «Технарь, который считает себя высшим магасов Марса». «Твои марсианские магасы», — пробормотал Грим себе под нос, «экспериментируя с варп-сердечником, изобретенным скватами, едва не взорвали гонимет. «Что ты сказал?» «Впрочем, неважно. Нужно снова нырять в бассейн!» Дрожащим голосом Ракель переспросила. «Нырять? Еще раз?» Она повернулась к Лексу за помощью. Тот успокаивающе погладил девушку по руке. «Ракель, нам лучше прыгнуть сразу, пока мы не обсохли!» Там монстры. Я ничего страшнее не видела. Она попыталась вырваться. Я уже говорил, бывают и хуже. Наша жизнь сплошная камера пыток. Тем не менее, возразил Лекс, довольно просторная камера. Миллиарды наивных людей доживают в ней до самой старости. Только... Только не я. Вынырнули они в голубом туннеле паутины. Сдерживающая воду мембрана пропустила живую материю. Эльдерли создали тайный вход в период расцвета их цивилизации, или феномен самостоятельно развился в путь в паутине, Джак не знал. Вопросов во вселенной гораздо больше, чем ответов. Следующий пункт, куда четверо путешественников попали, следуя маршруту на Хрусталике, на первый взгляд действительно выглядел настоящей камерой пыток. В призрачном свете паутины открылась мрачная келья с дыбой, щипцами и орудиями пыток. Откуда-то сверху доносился грохот. Стены дрожали от вибрации. Грим посветил фонариком, рассматривая замысловатые мозаики из геометрических фигур. Внезапно он закричал: «Не двигайтесь! Слишком поздно!» Джак наступил на черную, помеченную красным значком плитку пола. Механизм пришел в движение, выпустив инквизитора с десяток ножей. Но... К счастью, древнее устройство, установленное давным-давно, тут же рассыпалось. По полу покатились пружинки и колесики, рухнули обломки. Черные плитки покрылись трещинами. За сотни тысячелетий изветшали и они. «Это западня!» – прокричал Грим. Смертоносные предпособления предназнач... предназначались убить всякого, кто появится из паутины. И все они безнадежно устарели. Когда, спустя тысячелетия, из туннеля наконец вышли гости, изощренные орудия убийства с треском превратились в обломки. Исследовав келью с помощью фонарика, они не обнаружили ни двери, ни ступенек вниз или вверх, одни голые стены. Полукруглые арки создавали впечатление искусственной пещеры, похожей на крепость. Превосходное убежище от ракет и снарядов, но умные строители забыли существенную деталь. Войти сюда снаружи невозможно. Отсутствие выхода свидетельствовало о том, что все сооружение вместе с орудиями смерти предназначалось для того, чтобы навечно оградиться от паутины. Возможно... В настоящее время на планете уже никто не знает о существовании подземного каменного гроба. Грохот наверху не утихал, приобретая размеренность битвы. да да да да да да Доносились пулеметные очереди, возобновляясь после коротких пауз. У меня скрутило живот, пожаловался Гриб. Лекс способен есть любую дрянь. «Я-то не такой!» «Я могу переварить даже камни!» Бросил гигант. «Но они не слишком питательны!» «Выключи фонарь!» «Экономь энергию!» «Как же выбраться из каменного мешка?» «Конечно, можно вернуться в паутину и выйти на другой планете!» «Но тогда нарушится порядок!» «Они отклонятся от маршрута, начертанного на хрусталике!» Руна указывала, что сейчас путь пролегает в реальности. «Пулемет — неплохая мишень», — заметил Лекс. «Будем надеяться, что пушки противника рано или поздно разнесут огневую точку». Он скептически взглянул на арки, поддерживающий потолок. «Нам лучше укрыться в паутине и молиться о прямом попадании». Через некоторое время громоподобный взрыв потряс келью. Тонны камней обрушились вниз. Удушающий дым проникал даже в паутину. Когда пыль осела, стало очевидно, что древняя Келия не выдержала разрушительных пушечных залпов. В стене зияла дыра, в которой мог протиснуться даже десантник. Неясный свет просачивался снаружи, радуя глаз. По массивным глыбам и блокам... Легко вскарабкаться наверх. Но куда? В самое пекло сражения? Разрушенная огневая точка располагалась на вершине кратера потухшего вулкана. Идеальное место для пулеметного расчета. Келья-ловушка для путешественников по паутине находилась в жерле вулкана. Все стрелки в доте погибли но на равнине бушевало море людей и машин. Две армии в составе легких танков, мобильных полевых пушек, тяжелая артиллерии и пехоты, вооруженные лазерными ружьями, шли друг на друга под прикрытием огромных боевых машин. Титанов. Мелкий дождик сеял серого, как униформа, неба. Рассеянный свет и клубы дыма придавали картине импрессионистские тона. Титаны походили на огромных черепах, ставших на задние лапы. Передними они давили всех, кто попадался им на пути, будь то свои или чужие. Пехота сражалась с пехотой, танки с танками, титаны с титанами. Лазерные лучи, как рапиры, втыкались в огромные машины, целясь в двигатели или генераторы вакуумных щитов. Война шла не на жизнь, а на смерть. Горы трупов, похожих на раздавленных муравьев, усеивали поле. Пылали тысячи подбитых машин. Стены разрушенного пулеметного гнезда дрожали от взрывных волн. Орды обезумевших людей уничтожали друг друга с помощью мощных, самых современных видов оружия. Некоторые титаны принадлежали классу Император с реактивными установками и турболазерными деструкторами. В гуще сражающихся основали псы войны с плазменными пушками и мегаболтерами. Но после встречи с тиранидами, все эти горы оружия казались привычными. Не вызывали страха, даже восстанавливали веру в могущество человека. Парадокс, но по щекам Ракель потекли слезы облегчения. Когда порыв ветра слегка рассеял дым, на горизонте показался красный замок с двумя круглыми бастионами. На шпилях развивались потрепанные боевые знамена с золотыми черепами, имперскими орлами и свастиками. И вдруг сооружение, которое издали путешественники приняли за замок, приподнялось. Огромная нога шагнула вперед. Супертитан! Из брюха боевой машины выдвинулись лестницы, похожие на когти. Новые полки спешили на поле боя. «Порождение ада!» — ахнул Грим. «Клянусь, адептам-механикам пришлось немало потрудиться». Но и Супер Титану приходилось туго. Бастионы и одну из ног охватил пожар. Плазменная пушка вышла из строя. Маневренный танк противника поднырнул под брюхо боевой машины и нанес плазменный удар прямо в пах замка. Похоже, имперские силы терпят поражение. Вдруг один из трупов застонал. «Именем императора, помогите своему комиссару». Стон раненого перешел в рык. Видимо, он принял лекса за имперского гвардейца. Золотые палеты на мундире комиссара украшали ветви морского анемона. Рукава и отвороты кителя были расшиты эмблемами. Миниатюрные черепа блестели на крагах. Полки гвардии набирали рекрутов на многих планетах, в основном на высокоразвитых. Но иногда в число добровольцев попадали и жестокие бандиты, и варвары. Как четверо вооруженных людей оказались на огневой точке. Взрыв, уничтоживший орудие и расчет, покалечил комиссара. Раздробил ноги и таз. Кровь пропитала землю под ним. Доблестный солдат готовился достойно встретить смерть. Мольбы о пощаде и плен он считал неприемлемыми для себя. Джак опустился на колени рядом с раненым. «Я имперский инквизитор, сэр», — объявил он. «Наконец-то!» — прошептал комиссар. «Наконец-то!» «Вот татуировки на ладони!» — привел доказательство Джак. «Наконец-то! Мои...» «Молитвы услышаны!» На планете началось восстание еретиков, и они побеждали. Комиссар умирал. «Благодарю вас за преданность, сэр. Мы только что приземлились», — солгал Джак. «Мы искали вас, гвардейских офицеров. Что ты скажешь о природе ереси, комиссар?» Восставший Принцепс Люцифер Провозгласил себя Сыном Императора И наследником Его Империума Его Последователи Верят, что планета Геност Станет Новой Террой Просто И «Отвратительно!» Комиссар поморщился от боли и прикусил губу, чтобы сдержать стон. «Новость потрясла от Жака. Сын Императора!» «Или Принцепс Люцифер самый последний лгун и оппортунист, придумавший красивую сказку для дураков? Или он что-то знает?» «Возможно...» Эльдер отыскали и просветили его? Или рыцари-наставники нашли Принцепса и открыли ему истинное происхождение? «Все очень просто», — повторил комиссар. «В нем росло подозрение. Уж очень странно вел себя Инквизитор». «Просто. Как он не прав!» Джак ответил, осторожно подбирая слова. «Опыт Инквизиции свидетельствует комиссар, что под внешней простотой часто скрываются коррупция и обман. Скажи, считает ли принцип с Люцифер себя бессмертным?» «Конечно!» «Но он лжет!» «Никто, кроме Императора!» Не может быть бессмертным. Офицер снова закусил губу. Джак задал следующий вопрос: принцип родился на. он мгновение помедлил, вспоминая названия планеты. На Геносте. Этого я не знаю. Но как вы нашли меня? «Инквизитор, кто с вами? Меня... Меня зовут Боглар Зилла, а вас...» Джак не ответил. «Тебе известно, где находится туннель туманно-голубого света, Боглар? Недалеко отсюда, километрах в тридцати». «Я не знаю никаких голубых Туннели? Что это такое? Один вход в паутину надежно запечатали в далеком прошлом. Второй мог быть аналогично спрятан от глаз жителей Геноста. Есть ли какие-нибудь древние постройки в радиусе 30 километров? Твои... Твои вопросы задачивают меня, инквизитор. Усомнился раненый комиссар. Джак уклонился от объяснений. «Я искренне верю, что в намерение вашей армии входит пленение Еретика живым». «Сейчас в намерение нашей армии будет только выжить». «Скажи, Боглор, сколько комиссаров кроме тебя на планете?» «Трое». «Нет, нет. Грифмус погиб. Двое. И я.» Умирающий потерял сознание. Джак прошептал молитву. «Ты больше не годен к службе, комиссар Зилов. Мне же нужен твой мундир, чтобы продолжить расследование. Мы постараемся снять его осторожно» и не причинить тебе боль. Форма со знаками различия, пусть грязная и испачканная кровью, укажет на принадлежность драка к имперским офицерам и потребует абсолютного подчинения. Часто инквизиторы предпочитают действовать скрытно, признался он пришедшему в себя Зилову. Там можно узнать больше. Мы должны ересь этого принципса... Искоренить! Точка зрения, достойная комиссара, Innomine Императорис. Зиров, Зилов, смутился и повиновался. Еда! Закричал Грим. Пока Джак расспрашивал комиссара, Алекс наблюдал за ходом сражения, Скват отыскал несколько пакетов солдатским пайком и фляжку с водой. Загрузив добром заплечный мешок, Грим взглянул на Драка, нарядившегося в цветастый мундир с эполетами. «Шикарно, босс! А ты просто неотразим! И зачем весь этот маскарад, а?» Джак решил не смущать разум Грима своими догадками, да и времени терять не стоило. «Необходимо выяснить истинное происхождение Принципса Люцифера». Наверняка лидер восстания имеет охрану, войти которую под силу только настоящему ассасину, а не фальшивой воровке. Как же ему не хватает Мелинды? Она мертва лишь временно. Ее воскрешение находится всего в нескольких переходах по паутине. Джак поставил задачу перед своим отрядом. «Мы должны найти место, похожее на келью в древнем кратере. Нам нужен транспорт и крупнокалиберная пушка на случай, если придется ломать защиту самостоятельно. Подойдет имперский Титан. Придется взять власть в свои руки!» Лекс хмыкнул. «Однажды мне с друзьями довелось угнать Титан!» Закинув мешок за спину... Грим мрачно зааплодировал. «Как нам везет! <свят> Сталось смазать сковородку жиром и...» «Чтобы познакомиться с управлением, — угрюмо продолжил десантник, — нам пришлось расстрелять экипаж и съесть их мозги!» Ракель с отвращением отшатнулась. «Для обычных людей бессмысленно поедать мозг!» — успокоил ее Лекс. «У вас нет специального органа, способного извлечь информацию из человеческой плоти». «Ха!» — вмешался Грим. «Когда я еще работал инженером-консультантом, то принимал участие в отправке партии Титанов на Марс. Так что, Верзила, я прекрасно разбираюсь в этих машинах». «Я сказал, — прогремел Джак, — что мы возьмем власть в свои руки». Экипаж не придется убивать. Они добровольно подчинятся мне. Я, как инквизитор, по праву могу временно исполнять обязанности комиссара. Имперская армия проигрывает из-за недостатка веры. Неоспоримый довод. Вот видишь, обратился Грим Кракель. Беспокоиться нечем. Клянусь прятками. Джак потрясет и палетами, мы заберемся в шагающий гроб и, если нас не сварят, не зажарят, не растворят в кислоте и не разорвут на кусочки.